Глава пятая Девочка Света не удивилась. Поправила сбившееся выше колен платьице, пошевелила светлыми бровками. <света>, Света светлыми. Подумала. И серьезно согласилась. Грин, это хорошо. И во мне затеплела благодарность. Я не пожалел, что проговорился. Она помолчала, глянула опять внимательно так и спросила. А что же нам теперь делать, Грин? Что? удивился я. С кем? И мысленно добавил. Как это нам? С тобой, сказала она. А что со мной? Ничего. Как это ничего? Нельзя тебя одному. Света вскочила, отряхнула песок. Вот что. Пойдем, я познакомлю тебя с братом. В общем-то, я был не против. Если брат. Ну, если он такой же, как она. Только вот придется одеваться, а мне стыдно было натягивать при свете свою спецшкольную робу. Издалека-то она ничего, вроде как джинсовая, а вблизи видно, что казенная дерюга, да еще и с номерным клеймом на заднем кармане. На свет сказала, он здесь недалеко, на берегу. Я подумал, что если на берегу, то можно пока шагать так. Свернул комбинезон, рубашку и майку в муфту подхватил за шнурки ботинки. Трусы были еще совсем сырые, с них побежали по ногам щекочущие капли. Света глянула и спокойно так, может, как брату, предложила. — Ты пойди за бревна, выжми там. — Мне бы застесняться, съежиться, засопеть. А я не застеснялся. Сказал, ага, сходил за штабель, выжил трусы и вернулся почти в сухих. И понял, мне уже наплевать на то, что я глиста. Подхватил шмотки и башмаки, оглянулся. «А куда идти?» Кругом ни одного человека. «Вон туда!» Мы обогнули штабель бревен, и Света пошла дальше. Я за ней. В сотне шагов лежал на берегу перевернутый катер с дырявым днищем. Прямо за катером, не видно издалека, сидел на корточках мальчишка. С такими же, как у Светы, льняными волосами, длинными, ниже ушей, в похожих на мои трусах. Незагорелые лопатки мальчишки деловито шевелились, он что-то лепил из песка. Песок был сырой, рядом стояло синее пластмассовое ведро. Мальчишка, видимо, спиной ощутил наше появление. Сказал, не обернувшись. «Привет!» «Привет, Май, у нас гость!» Тогда ее брат Май оглянулся, посмотрел на меня и сказал, как Света. «Здравствуй!» «Здравствуй!» — выдохнул я. Имя его не показалось мне странным. Наоборот, я сразу ощутил, что оно очень подходящее для этого мальчишки. Он был похожий на сестру. В общем, обыкновенный. Только в этой обыкновенности и в том, как он смотрел, было что-то такое... Ну, такая ясность, что я... В общем, если бы у меня вместо груди был шкафчик, я бы в один миг растворил нараспашку обе дверцы на встречу этому Майю, с готовностью сделать для него все, что он хочет, и с жалостью, что сам я не такой. Конечно, это длилось только секунду-две, но теплота в моем шкафчике с того мига осталась навсегда. «Май, это Грин», — сказала Света. Он, как и сестра, не удивился моему имени. «Здравствуй, Грин. Это как писатель, да?» «Да». Согласился я и понял, что не чувствую неловкости. Было только желание подольше оставаться со Светой и Маем. Через плечо Мая я посмотрел на песчаную постройку. Решился на вопрос. «А что это?» «Это такой старинный собор», — охотно отозвался Май. «Морской. Кафедраль де ла Мар. В XV веке в Испании жил зодчий, Хосе Энрике Навиганте. Он хотел построить собор на высоком берегу чтобы моряки видели его издалека, и чтобы на нем горел огонь, как на маяке. В общем, храм, который всегда помогает мореплавателям. Можно молиться о безопасности и правильно выбирать путь. Но Хосе Энрике успел только сделать чертежи и умер. Эти чертежи были потеряны. Да, оказалось, что не совсем. Недавно я наткнулся на них в информатории. Ну и вот, пусть будет хоть маленький, но все же построенный храм. «Май у нас по уши, в архитектуре», — сказал Света. «Без усмешки, ласково даже». И он согласился только с поправкой. «По макушку». «Закончил уже?» — спросила Света. «Почти. Надо фонарь еще». Май на коленках обогнул маленький песочный собор. Удивительно красивый, с острыми сквозными башенками. Как они только не рассыпались. Я вспомнил, что, кажется, такой стиль называется готический. Учили по истории. Мы тоже обошли собор. Под главной башней, посреди круглого узора, Май укрепил в песке янтарную бусину. В ней сразу засияла солнечная искра. Май откинулся, уперся сзади в песок ладонями, посмотрел на меня и Свету. Вот теперь все. — Да чего красиво. Будто настоящий, — сказал я. Не ради похвалы, а потому что по правде собор был очень красивый. Кажется, Май слегка порзавел, бурматнул дурашливо. да, я старался». «Жаль, что он ненадолго», — вздохнула Света. «Ты его сфотографируй». «Сейчас». Май все так же на четвереньках добрался до пластмассового ведра, достал оттуда серебристую коробочку, похоже, что мобильник с фотоаппаратом, и начал ползать вокруг своей постройки, прицеливаясь крохотным объективом и щелкая кнопкой. Потом выпрямился, встал над собором, как тонконогий гулливер. Сообщил. «Вас я тоже снял. Вместе с кафедраль де ля На память!» И вдруг спохватился, смутился даже. «Ну, если ты, Грин, не против, а то я сотру». Я замотал головой. «Не стирай. Это ведь здорово, что я останусь на снимках у Света и Мая». Поглядят потом и вспомнят встретившегося на берегу Грина. «Получится, что я опять с ними». «Теперь давай мы снимем тебя», — сказала Света, — «зодчи его творение. «Давай», — Май протянул ей аппарат. «А мне стало хорошо от того, что она сказала «мы».